Изабелла. Лейла! Оклик наставницы заставил меня вздрогнуть. Подойди. Поначалу я даже сделала вид, что не расслышала. У меня много дел. Да-да, вот еще три бойца ждут помощи и перевязки. Потом придется идти помогать с тяжело ранеными. Там уже давно меня ждут. Лейла Сант! Нетерпеливо повторила Матра Дайра гораздо ближе. Ты слышишь? Теперь прикидываться внезапно оглохшей на оба уха стало глупо. Поэтому я вытерла руки полотенцем и повернулась к женщине, которая сердито сопела у меня за спиной. Да. Если можно, я сейчас закончу со своими пациентами, а потом смогу помочь где-то еще. Наставница чуть смягчилась, одобрительно осмотрела бойца, которому я только что перевязала голень. И вздохнула. Я закончу, не волнуйся. Тебя вызывает генерал. Очень срочно. Так что оставь свои дела и иди. Прямо сейчас. Я растерянно огляделась, судорожно пытаясь придумать себе какое-нибудь неотложное дело. «Да, прямо сейчас!» В голосе Дайры явно послышался звон треснувшего терпения. Как я поняла, это связано с письмом сестры Вив. «С ним как будто что-то не то. Ты отдала его мне не просто так, да?» «Понятия не имею, о чем вы». Я поймала встревоженный взгляд Беатрис, которая стояла неподалеку, а та сразу пришла на помощь. «Матра Дайра, прошу вас, мне нужна ваша консультация». Окликнула она наставницу. Пользуясь случаем, я спешно выбежала из лазарета. Теперь даже не знаю, куда деться. Везде меня поджидают неприятные расспросы. Узнав, где находится генеральский шатер, я вышла к центру лагеря и остановилась в нерешительности. В каком облике появиться перед ним? Но ну, не прикидываться же Лейлой, которая совсем не Лейла. Он все равно почувствует истинную связь, и это вызовет у него лишние вопросы. Вряд ли стоит рассказывать ему, что я Альеза прямо сейчас. Значит, нужно вернуться в свой привычный вид? Как все сложно. Спрятавшись за ближайшей палаткой, я сбросила маску Лейлы и на негнущихся ногах направилась к входу в шатер, у которого на посту стоял поджарый молодой офицер. Личный помощник? Можно пройти к генералу? Уточнила я, когда он окинул меня внимательным взглядом. «Если вас приглашали, то...» «Приглашали!» Раздалось изнутри. Передо мной отогнулся полок, и я шагнула внутрь. Несколько мгновений мы с Рикардом смотрели друг на друга неотрывно. Хотелось прижать ладони к груди, чтобы не дать взбесившемуся сердцу выпрыгнуть. «Что я теперь буду делать?» Вот он передо мной, а в голове внезапно стало пусто. Изабель. Проговорил, наконец, генерал. «Или Лейла. А может, у тебя в запасе есть еще пара ненастоящих имен?» Он медленно приблизился, но остановился в нескольких шагах от меня. Генерал хотел казаться суровым, рассерженным или даже обиженным, но я видела, что это не так, что в его взгляде нетерпение, легкое неверие и что-то еще мне незнакомое. Но точно не злоба. В походной обстановке шатра он выглядел удивительно гармонично. И этот небрежно расстёгнутый на груди мундир тоже ему невероятно шел. Хотя стоп, о чем я вообще думаю? На все есть свои причины, я не обязана перед вами оправдываться. Сейчас нужно быть предельно осторожной в своих словах, ведь я пока не знаю его целей относительно меня, даже несмотря на очень жирные обстоятельства в виде метки истины. «А ты знаешь, почему я тебя позвал?» Он еще немного сократил расстояние между нами. Что ж, не стал ходить вокруг да около, даже не знаю, радоваться или... «Хотелось бы услышать вашу версию, миссир Шандегрейн». Он улыбнулся. Едва заметно, но в его глазах промелькнул вспыхнувший азарт. Как будто все происходящее было для него в некотором роде игрой. Или даже нет, охотой. «Теперь я загнана в ловушку, но он не прочь еще немного поразвлечься». «Я не буду заходить издалека». Рикард поправил высокий ворот мундира и как бы мимоходом коснулся рукава на плече. Будто там что-то доставляло ему неудобства. «У меня есть все основания полагать, что ты моя истинная пара, Изабель. Но, признаюсь, для меня самого это было неожиданностью. И пока я пребываю в некоторой растерянности». Ну, вот и все. То, о чем я так много размышляла, сказано вслух. Теперь я должна что-то ответить? Но бешено колотящееся сердце и шум в ушах мешали сосредоточиться. Да и плечо с приближением Рикардо снова начало стягиваться горячей сеткой, доказывая, что отрицать очевидное бессмысленно. «Вы уверены, что это именно я?» Задала я гениальный вопрос. Как будто генерал в ответ хлопнет себя ладонью по лбу и скажет, «Ах, ну да. все это просто ошибка. Можешь идти». «Естественно. Я не могу утверждать без доказательств, но на твоем плече должна быть метка. Его улыбка стала более открытой. И если ты начнешь отрицать, мне придется проверить лично». Он указал взглядом туда, где, по его мнению, и находилось то самое доказательство. И оно тут же откликнулось бодрящим жжением. «Чудесные эффекты. Вы с ума сошли?» Я не стану раздеваться. Я сделала полшага назад. Но воображение коварно подкинуло мне пару картин, как это могло бы случиться. Возможно, как это мог бы сделать сам Рикард. Мысль о том, чтобы оголить перед генералом хотя бы плечо, показалась мне очень постыдной. Мы ведь едва знакомы. Вообще-то я не прошу тебя раздеться. Он нахмурился и осекся, а его взгляд сполз вдоль моего тела до самых ступней. «Это о чем он сейчас думает?» «Она есть», — ответила я сдавленно. «Можете не проверять. Раз уж я здесь, отпираться нет смысла. Иначе надо было уходить, как только узнала, что его перевели в гарнизон ЗАР. Тогда зачем ты от меня сбежала?» Голос генерала сразу стал мягче. «Я испугалась и бежала не от вас. Вернее, в первую очередь не от него. Хотя и от него тоже. Да чему тут удивляться?» на меня столько всего свалилось». «Да, я помню. Тебя хотят выдать замуж против воли. Я уже имел общее сомнительное удовольствие пообщаться с твоим опекуном и женихом тоже. Но это мы еще обсудим». Он вздохнул и огляделся. «Поешь? Мне тут принесли. Явно больше, чем нужно. А ты наверняка весь день выхаживала раненых». «Вот о еде он зря сказал». Желудок сразу вспомнил, что в нем с утра побывала только пара стаканов воды, и жалобно вздрогнул. А обоняние мгновенно уловило аппетитный аромат наваристого супа и хлеба. Ам, неуверенно выдала я, стесняясь согласиться прямо. Рикард глянул искоса и протянул мне руку. «Подойди, не бойся. Я тебя не съем, хоть и дракон». Я опустила взгляд на его широкую ладонь, а затем вернула к лицу. «Это хитрый план, да? Заманить, накормить, чтобы подобрела, а потом выведать все, что вам нужно». Ноги почти против воли понесли меня к накрытому столу. «О, да ты понимаешь меня гораздо лучше, чем мне хотелось бы», — генерал рассмеялся. «Конечно, все это всего лишь коварный замысел по твоему соблазнению. Ведь убегать с полным желудком гораздо тяжелее, чем с пустым». Он отодвинул для меня простую короткую лавку. Похоже, генералу в лагере не требовалась роскошь. Он не пытался создать вокруг себя особый комфорт, как часто делают другие высшие офицеры. Признаться, это подкупало. Я из -под посмотрела на него, думая, что он не заметит, и внезапно натолкнулась на ответный взгляд. У него, оказывается, просто невероятного цвета глаза. Не черные, а темно синие Время от времени в глубине его радужки вспыхивали сапфировые искры. Я постыдно залипла, наблюдая, как свет причудливо отражается в них. Но тут генерал поморщился и отвернулся. Что случилось? Ему стало вдруг неприятно меня видеть? Испугавшись, я невольно прижала ладонь к щеке. Первой в голову пришла паническая мысль, что под действием истинной связи мог проступить мой настоящий облик. А он, будем честны, значительно уступал в привлекательности обычной маскировки. Тогда это ой, и это еще мягко говоря. Но пока я пыталась сообразить, как буду это все объяснять, генерал схватился за плечо и медленно осел на лавку. Так он ранен? Милость трехликова! А я-то уже вообразила себе не весь что. Вам нехорошо? Я присела на корточки напротив. Горячий суп позабылся, чувство голода сразу уступило место тревоги. Все, кто был в лагере, благодарили генерала за своевременное подкрепление. А ему самому все это время требовалась забота. Так, небольшая неприятность. Он дернул уголком рта. «Дайте я посмотрю». Рикард как-то странно на меня взглянул, а затем одной рукой расстегнул мундир до конца и стряхнул его с плеча. «Рубашку», — скомандовала я. «Кажется, еще недавно ты не хотела настолько торопить события». Рикард наклонился вперед, и наши лица внезапно оказались так близко, что я от неожиданности едва не плюхнулась задом на пол. «Будете болтать, передумаю вас осматривать». «Как я могу встать на пути беспощадной медицины?» Генерал изобразил страдание. «Поможете?» «Вот же хитрый драконище, ну ладно». Дрожащими руками я вытащила рубашку из-за пояса его штанов и помогла стянуть один рукав. «Уф». «Мне показалось, или в шатре резко стало жарко? Главное, не разглядывать то, что не касается моего лекарского интереса». «Не разглядывать», — я сказала. С трудом я обратила все свое внимание на темную отметину, которая покрывала плечо Рикарда. Она была бы похожа на мою, если бы ее не искажало какое-то явно недоброе воздействие. Кожа припухла, воспалилась. А вдоль линии рисунка все выглядело гораздо хуже. Что это? Я огляделась в поисках воды. Чтобы помыть руки, прежде чем прикоснуться. Привычка. Один умный лекарь сказал мне, что мой организм отторгает чужую магию. Буднично пояснил Рикард, с любопытством во всем своем облике, наблюдая за каждым моим действием. «Как она там оказалась?» — не поняла я. Теневые драконы, кажется, вообще мало подвержены постороннему воздействию. Хотя стоило признать, что на лекциях в школе нам немного рассказывали о теневых драконах. А если точнее, вообще ничего. Так что я могла лишь строить предположения на основании того, что знала о других видах крылатых ящеров. Похвальное, но не совсем верное познание. Хмыкнул Рикард. «Все зависит от силы воздействия». А тут довольно тривиальная ситуация. Меня хотели приворожить. Действительно, обычное дело. Буркнула я, от чего то злясь. При таком явном обожании со стороны большинства женщин его вообще должны пытаться приворожить как минимум раз в неделю. А то и чаще. На завтрак, обед и ужин, например. Я добежала до умывальника и все таки ополоснула ладони. А затем вернулась к генералу. Осторожно ощупала место воспаления, а Рикард вдруг зашипел и дернулся. «Проклятие!» Я качнулась назад, наблюдая, как из каждой поры по всей поверхности метки стало сочиться нечто вроде густого, розоватого дыма. В воздухе запахло неприятной приторной сладостью. «Прикоснись еще раз», — велел Рикард. «Мне кажется, это не лучшая идея». «Делай, что говорю», — стиснув зубы, процедил генерал. Я внезапно почувствовала себя одним из его бойцов. Внутренние инстинкты подсказали, что сейчас ему лучше не перечить, иначе... А вот что будет, иначе проверять не стоит. Я обхватила его руку обеими ладонями, и активность этого загадочного и неприятного процесса усилилась. Запах стал удушливым, а дым начал выедать глаза. «Вот это любовная магия! Выглядит вовсе не мило». Не то чтобы я ожидала, что она будет принимать форму маленьких розовых сердечек. Но это же просто кошмар. Через некоторое время ее поток, наконец, начал иссекать, пока совсем не прекратился. Метка на плече Рикарда превратилась в обычный рисунок, и в нем наконец, стало возможно различить изображение дракона. «Как интересно!» — выдохнул генерал, разглядывая замысловатую метку. «Не думал, что у драконов она тоже появляется». А мне этот факт показался вполне справедливым. Не только же девушке ходить с клеймом. Я вдруг вспомнила, что продолжаю держать генерала за руку и поспешила разорвать контакт. Но это оказалось не так-то просто. Будто мои ладони вплавились в его тело. Они медленно сползали вдоль сильной руки Рикарда и остановились на его широком запястье. Мне кажется, или он тоже немного взволнован. Его сердце билось чуть быстрее, чем должно, а дыхание еще не успокоилось. «Изабель», — произнёс он в воцарившейся между нами напряженной тишине. Сгибом пальца Рикард поддел мой подбородок, вынуждая посмотреть на него. Можно было бы отстраниться, но мне почему-то совсем не хотелось. Что он собирается делать? Неужели? «Мой генерал», — раздалось от входа. «У вас все в порядке?» Я отшатнулась, а затем резко встала, попутно опрокинув стоящую позади меня лавку. Не зная, за что хвататься, быстро поправила волосы, а затем разгладила юбку. Ну да, совсем ничего не заметно. Не то, как пылают мои щеки, не то, как гневно пыхтит генерал, рассерженный внезапным вторжением в наше личное пространство. «Сгинь!» — процедил Рикард, короткими рывками натягивая снятый рукав. «Будь добр!» Простите. Испуганно тараща глаза, бдительный помощник развернулся и проворно выскочил прочь. Мы с Рикардом посмотрели друг на друга, но сразу развели взгляды в стороны. Неловкость была обоюдной. «Воля трехликова. Я уже готова была поцеловать его, едва встретив. Что же будет дальше?» «Теперь можешь не показывать свою метку. Я во всем убедился». Явно сдерживая улыбку, проговорил Рикард.